Глава «Два дня до развода» «Свет, отдай немедленно!» Я так разозлилась и рявкнула так сурово, что на мгновение даже перебила её кураж, и рука Светки дёрнулась ко мне. Увы, всего на мгновение. Она отскочила от меня, подняла телефон вверх и начала вертеть им, пританцовывая. «А попробуй достань, а? Попробуй отними!» «Что за детский сад?» разозлилась я, уже готовая разбить телефон в хлам, лишь бы секреты Богдана не достались его врагам. Но даже если бы я подпрыгнула как собачка за подачкой, всё равно бы не достала. Светка была выше меня. «Станцуй, Даш, танцуй глумилась она. Чёрт, оказывается, со школы она ничуть не изменилась. Ещё тогда она любила шпынять малышню и в шутку отнимать у них сок или игрушку. Потом, конечно, возвращала и пожимала плечами на наши вопросы, зачем так делать. «Почему бы нет?» «Меня в первом классе тоже старшаки гоняли». Мы редко общались с тех пор, но на встречах выпускников обнимались и дружно клялись, что повзрослели и забыли старые глупости и обиды. «Не похоже». «Что там у вас?» — веселилась Светка. «Сексуальный чмок-чмок? Планы по убийству Аллы? Давай посмотрим». Моя ярость в этот момент была так сильна, что я бы убила и её, Но вступать в драку с неизвестным результатом было не очень умно. Мне не навалять ей надо, а получить назад телефон. «Свет, ну хватит. Поиграла и будет. Мне пора идти». «Как можно спокойнее», — сказала я. «Оставь себе платье, если хочешь. Куда мне их носить? Телефон только отдай». О, -о, -о, о Светка замерла и вдруг кинула мне телефон. Я еле успела поймать его. «Ладно. Помни мою доброту». Только потом без претензий. Про платье ты сама сказала. И туфли. И туфли. Покорно согласилась я, запихивая телефон как можно глубже в карман. Руки у меня дрожали. Такси я вызвала от подъезда, не желая оставаться рядом с бывшей приятельницей больше ни секунды. Пока оно ехало, я быстро чистила телефон от компромата и первым делом удалила вручённый Богданом нож. Даже если он... В общем, я всё равно им не воспользуюсь. охранить как выяснилось, опасно. И сексуальный чмок-чмок тоже удалила. Не знаю, насколько может навредить Богдану то, что они получены до момента развода. Но на всякий случай лучше стереть. У нас ещё будет много нежных переписок. В будущем. Теперь главное, чтобы было само будущее. Оставшиеся три дня я решила прожить в гостинице. В центре, как раз рядом с офисом, был очень красивый новый отель — куда я и приехала с двумя своими гигантскими чемоданами и дорожным рюкзаком. Провинция меняется медленнее, чем столица, но всё же меняется, и я уже предвкушала, как упаду на белоснежной простыни, закажу в номер ужин и напишу Богдану что-нибудь невинное, очень-очень невинное, чтобы пока не подставлять его. Хотя терять-то уже нечего. Но на ресепшене меня смерили крайне равнодушным взглядом, и жующая жвачку девушка — Даже не заглянув в монитор, сказала, что мест нет. Никаких. Даже люксы заняты. Такой вот внезапный наплыв туристов в наш крошечный город. Ещё не подозревая плохого, я открыла карту, нашла гостиницу попроще через пару кварталов и потащилась туда со своим выводком багажа. Но там мне даже не открыли дверь. Я звонила, махала через витражное стекло двум смутно знакомым, практически одинаковым девушкам, Однако они даже не пошевелились, чтобы впустить меня. Я их вспомнила. Это они были с Аллой, когда мы впервые собрались на женский совет. Стало понятнее. Не могла ведь она реально во всех гостиницах предупредить персонал, правда? Если б у нас ещё было столько же гостиниц, сколько в Москве. Я вздохнула и набрала маму. В конце концов, переночую на кухонном диванчике две ночи. А может, и меньше. Вдруг Богдан всё-таки вернётся раньше?» «Дашенька!» — голос у мамы был взволнованный. «Это правда!» «Блин, реально, уже весь город знает!» «Что правда?» — осторожно поинтересовалась я. «Что ты у Черновой мужа увела? Так ты об этом нам пыталась рассказать? Я думала, это у тебя в Москве был женатый». «В Москве тоже был». «И в Москве и тут?» «Дашенька!» — голос у мамы стал упавший. ну ты что? Зачем ты так? Мы же говорили, хочешь ребёночка, рожай. А зачем семью-то разрушать? Мы тебе во всём поможем». «Мам, всё вообще не так было!» — попыталась я распутать этот узел. Но она добила меня. «Ты ведь знаешь, что у него жена беременна!» «Нет, это враньё!» Она даже не хотела никогда ребёнка, — возмутилась я. — Это он тебе сказал? — ещё грустнее спросила мама. — Ох, малышка моя! Хорошо бабушка ещё не знает, её это добьёт. Мам, я... — я сглотнула. Бабушку я волновать не хотела, но как им доказать, что всё совсем не так, как донесла молва, не знала. «Доченька, ты же знаешь, мы всегда на твоей стороне, но ты должна это закончить, Дашунь, чтобы никаких этих гадостей о тебе не говорили. Ты ведь можешь бросить Богдана?» — тихо спросила я. «Да». «Мам, я тебе попозже позвоню». Хорошо, что уже темно, и можно спокойно пореветь, спрятавшись за кустами сирени на лавочке, где когда-то... Миллион лет назад пили пиво дружной компанией и мечтали о будущем, которое сложилось вот так. Вот так странно. Вытерев нос и успокоившись, я решила наконец поступить как нормальная, слабая и нежная женщина. То есть позвонить Богдану. И пусть он решает мои проблемы. Мужчина он или где? «Кто тебя обидел?» Сразу всё понял по одному моему «Привет он». «Неважно», — пробормотала я. «Чёрт с ними. Но мне нужно где-то переночевать. Придумай что-нибудь». «Хорошо», — покорно согласился Богдан. «Но когда вернусь, всё-таки скажешь, кто тебя обидел». «Ты девушек не бьёшь». «Круг подозреваемых сузился», — усмехнулся он. «Ладно, Даш, я не буду напоминать, что ты могла бы взять ключи, и проблемы бы не было». Он взял паузу, во время которой я покаянно вздохнула. «Не будешь?» «Не буду. С гостиницами, говоришь, проблемы?» «Да, я... Думаешь, попробовать ещё одну?» «Ты где сейчас?» «Недалеко от вокзала», — отчиталась я. «О, отлично». «Думаешь, заночевать там?» «Что?» — удивился Богдан. «Нет, конечно. Просто рядом с вокзалом живёт Нинель Матвеевна». Она у себя сдаёт комнаты, мы там командировочных селим. Дом с петушком на крыше и ворота зелёные. Скажи, что от Богдана». «Вижу петушка», — обрадовалась я, покрутив головой. «Я пошла. Люблю тебя». «И я тебя, Даш. Очень. Всё будет хорошо. Немножко осталось». «Посмотрим». Я отключила телефон и потащилась со своими чемоданами к зелёным воротам. «О том, как мы будем жить в этом городе через три дня», Мы подумаем потом. Пусть Богдан решает. Он умный.